Вторая по счету перестрелка за день была куда эпичней и красочней. Обстреливать их начали еще на подлете, причем из пушек «Галилео». Флайт обходил ходуном от каждого попадания. В воздухе загорался очередной салют, который даже днем было видно за несколько километров. «Что за диверсия?» — кричал Арнольд в рацию. «Требую прекратить огонь!» Майк по его приказу вызвал Шарлин. «Что у вас?» Ее лицо было бледно и обеспокоено. «Галилео нас обстреливает!» Выпалил Арнольд. «Вели ему прекратить!» «Сейчас, секунду!» Правительница Запада отключилась, а Майк сжался в комок, предчувствуя новый удар. Но его не последовало. Вероятно, Шарлин все-таки удалось наладить связь с кораблем. Подлетев ближе и посадив аппарат, они увидели, что не все так просто. Галилео и сам дымился, а в его борту зияли пробоины. И это при том, что флайтоп на выстрелы не отвечал. «Да что тут творится?» Успел спросить Арнольд, после чего почва вокруг боевой машины просто взорвалась. В них летели мины и снаряды, разряды и звуковые пучки. Один раз совершенно точно во внешнюю броню попал аннигиляционный луч. Но защита справилась так, как Арнольд совсем недавно усовершенствовал ее. «Вот это мощь!» Сказал он чуть ли не с восхищением А затем боевая пушка флайтопа нащупала две фигуры, поливающие их из невероятного количества оружия смертоносным огнем «Жми на гашетку!» — скомандовал Арнольд Но Майку это было не нужно Он открыл огонь за секунду до приказа Две фигуры, занимавшие удобный выступ, используя его как доминирующую высоту, исчезли. Через несколько секунд раздался едва различимый звук двигателей другого флайтопа. «Преследовать!» Майк попытался взлететь, но безуспешно. «Не получится!» — сказал он. «У нас нет двигателей!» Они выбрались наружу в дымящийся сумрак и сразу увидели, что от их машины осталась, по сути, лишь внутренняя капсула с повышенным уровнем защиты, а внешние части либо разнесены в куски, либо расплавились от запредельной температуры. «Ого!» — сказал Арнольд уважительно и пошел к кораблю. Майк мог лишь открывать и закрывать рот, словно рыба. «Галилео», — обратился главный инструктор севера к кораблю, — «ты больше не будешь в нас стрелять?» «Нет», — отозвался голос, — «атака на мои процессоры отбита». «А сам-то как? Сильно тебя повредили?» «Пустяки, я успел поставить искажающие экраны». «Хорошо». Арнольд увидел большой камень, который не затронула перестрелка, и сел на него. Давай выяснять, что происходит.